Горит радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Мы начинаем беседы о творчестве Ивана Сергеевича Шмелёва. Это один из крупнейших художников 20 века. Но судьба его сложилась трагически. В вторую половину своей жизни он провёл вдали от родины, в эмиграции. И будучи непримиримым врагом советской власти, Шмелёв долгое время этой властью не замечался, замалчивался, и вообще всякое упоминание его имени было просто под запретом. Сравнительно недавно мы узнали это имя Иван Сергеевич Шмелёв. Гордость русской литературы. Но своеобразие судьбы писательской Шмелёвой в том, что великим писателем он стал именно в годы эмиграции. Хотя в литературу он вошёл ещё в самом начале 20 века. Но среди русских писателей-реалистов он, пожалуй, занимал место во втором ряду был писателем заметным. Критика отмечала его талант. Но, конечно, популярность и его значение не шли ни в какое сравнение с популярностью таких писателей, как Горький или Бунин, или Куприн. Я говорю только о реалистах. Но можно назвать и не менее звучные имена в других направлениях. Шмелёв, повторяю, находился как бы во втором ряду. Но, конечно, уже то, что отличало его творчество в дореволюционный период, должно было сказаться в его крупнейших произведениях, написанных за рубежом. Что же это? Каковы особенности творчества Шмелёва, которые пронизывают и дореволюционный его период, и эмигрантский? В повести Мой Марс которая была написана в 1910 году, есть такие слова. «Взгляните на ананас, какой шишковатый и толстокожий, а под бугроватой кожей его прячется душистая золотистая мякоть, а гранат, его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина, а внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали и высочные зерна. Вот на окне, Скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий, стоит ненужный угрюмый как ёж. И сколько лет стоит так ненужный. И вдруг ночью на восходе солнца вспыхивает в нём огненная звезда, огромная, нежная, как ипалинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый ёж, и улыбнулся на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка.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 кажется. А вы попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да не зачем заглядывать. Придёт такой случай, что он сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что казалось, совсем задавили в нём его толстые книги и цифры. Да, наружность обманчива. Это не просто размышление о жизни. Нет. Здесь заявлен особый тип видения мира особый принцип отображения жизни. Повседневная действительность нередко кажется безрадостной, порой отталкивающей. Шмелёв в своём творчестве вовсе не отворачивался от того, что он называл ужасами жизни. Он изображал их с суровой реалистичностью, ничего не скрывая, не приукрашивая. Но всё дело в позиции, с которой писатель изображает эти ужасы. Есть художники, которые сосредоточивают на них все свое внимание и кроме них не видят ничего. Творческая креда Шмелева предельно кратко и точно выражена в его рассказе «Переживание» 11-го года. «В гримасах жизни находить укрытую красоту. За внешним увидеть внутреннее, подлинное. Вот цель Шмелева». Но это, конечно, не символистское стремление к мистической тайне. Он хочет узнать земное, но не обманчиво поверхностное, а глубинное, сущностное. Собственно, творчество Шумелёва во все его периоды, э, можно в полной мере отнести к слова Пришвина. Настоящий реалист, по-моему, говорил Пришвин. Это кто сам видит одинаковые тёмные и светлые, но дело своё ведёт в светлую сторону. И только пройденный в эту сторону путь считает реальностью. Определяющей особенностью э, Шмелёвского реализма необходимо назвать трезвый оптимизм. Критик Лев Фрогачёвский ещё до революции называл Шмелёва художником влюблённым в жизнь и писал: "Иногда кажется, что ему новый все впечатление бытия, что он увидел мир и природу впервые, увидел и полюбил и выражает своей любовью каждого, кто прислушивается к его рассказам". И вот это обусловило такую самобытную черту произведения писателя, как сочетание трезвого, порой сурового бытовизма со своеобразной идеализацией действительности. Именно эта черта заметно выделяет Шмелёва среди современных ему писателей-реалистов. Именно эта черта стала основой своеобразия и послереволюционного творчества Шмелёва. Идеализацию в данном случае нужно понимать не как слащавое приукрашивание действительности, А как стремление показать те идеальные взаимоотношения между людьми, которые порой в скрытой форме уже существуют в реальности. Идеализация Шмелёва это нахождение укрытой красоты в отвлекающих внимание гримасах жизни. И своеобразие её в том, что она никогда не выходит у писателя за рамки чисто бытового изображения действительности. Шмелёв всегда воспринимался как крепкий бытовик, И это слово э, понималось порою как антоним слову «поэт». Ну, так его разумел, кстати, и сам Шмелев писал э, в одном из писем. «Я не поэт, ни Ивана Алексеевича, ни Брюсов. Возвышенный стиль мне не знаком, как сказал один модернист. Тянет меня больше к прозаическому». Ну, правда, необходимо отметить, что проза Шмелева полна поэзии. Поэзии, которая насыщена его пейзажей, лирической раздумьей. Шмелёв всегда изображает обыденную действительность, в этом смысле он именно бытовик, но в её описаниях нередко ощущается предчувствие радости, которое по мыслям автора должна воцариться в будничной жизни. Из этого ожидания рождается лирический настрой повествования, тяготеющий к поэзии. Но поэтизировал писатель всё же самое повседневное, земное. Основной творческий принцип Шмелёва можно осмыслить через очень многие примеры. Ну, например, показателен его восприятие труда школьного учителя. Многие писатели показывали беспросветную нужду, тоскливое одинокое существование его. Ну, например, Куприн в повести Милюзга. Название само Милюзга, и среди этой милюзги учитель, учитель Остреен. Вот как описывает Куприн его школьные занятия. В школе в часы занятий он садился за стол, подпирал голову обеими руками и говорил: "Пусть каждый из вас дети прочитает мартышку очки, все по очереди". Низусь валяется. Ребятишки давно уже приспособились к нему и говорили, что хотели, а он сидел, расширив светлые сумасшедшие глаза и уставив их всегда в одну и ту же точку на географической карте, где-то между Италией и Карпатами. А вот Шмелёв изображает трут учителя совсем иначе, как великий подвиг самоотвержения, как подвижничество во имя светлой цели. Вот как пишет он в рассказе Письмо без марки и штемпеля. Ведь он учитель, вот он в этом одиноком домике на краю села делал огромное, хотя и незаметное дело. Он вёл к свету тысячи маленьких человечков. Здесь, как в лаборатории, приготавливал он их к жизни. Десятками приходили они сюда каждую осенью с дорожки, иногда шумливые, всегда любопытные и не знающие ничего. Они не умели даже говорить, как следует, и он пересоздавал их, раскрывал перед ними мир, и с какой жадностью вбирали они новое, что давал он им. И когда приходила пора прощаться со школой, они уже были иными. Они глядели иначе, и думали, и говорили, и чувствовали. Они в своих головах несли силы строить жизнь более счастливой, чем в жизни их отцов. Они в своем сердце уносили горячую любовь к знанию, к родине, к людям. Вот труд учителя, вся его жизнь, несмотря на многие тяготы, освящена, помыслив Шмелева, радостью созидания высоких ценностей. И поэтому быт мрачный, тягостный, безысходно убогий отходит на задний план» в душе старого учителя, герой рассказа, живёт радостное ощущение высокого смысла творящейся жизни. И самые мрачные стороны действительности нередко отображались Шмелёвым совсем иначе, нежели многими его современниками. Даже смерть писатель вот э, видит в ней не трагизм, не роковую тайну. Он изображает её, ну, например, в повести Ростани это один из шедевров э, дореволюционного творчества Шмелёва. Так вот, э, в этой повести смерть лишена мистического ореола. Она закономерна и необходима в общем круговороте природы. И поэтому э, похоронный хор в финале повести сбивается на песню. И было похоже, пишет автор. Было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода. Отмеченная особенность творчества Шмелёва нашла своё отражение в его концепции человека, в концепции народной жизни. По отношению к человеку Шмелёв исповедовал убеждение, которое в своё время высказал Чехов. Лучше сказать человеку мой ангел, чем пустить ему дурака, хотя человек более похож на дурака, чем на ангела. Ну, заметим, что у Чехова, по сути, тот же способ видения мира, который мы отметили сейчас у Шмелёва, а из более ранних предшественников назовём Фёдор Михайлович Достоевского. Подобное восприятие человека имело для Шмелёва сущностное значение. Собственно ведь именно концепция человека, понимание э, человека, смысла его жизни определяет во многом основные направления и эстетические принципы в мировом искусстве. Вера в человека, в его силы, в его разум шмелёвы неизменна. Правда, в начале эта вера имеет несколько отвлечённый характер, вне религиозного осмысления бытия. Это тот исходный пункт, от которого можно идти либо к постепенному угасанию оптимизма, либо к обретению для него опоры в вере высшего порядка. И перед этим выбором писатель будет поставлен. Но позднее Современники нередко обвиняли писателя в некоторой слащавости, излишней сентиментальности. Но ещё раз следует заметить, что Шмелёв вовсе не избегал мрачных и жестоких сторон действительности, а всё-таки предпочитал радостные и светлые в жизни. И вот это заставляло его сочувственным взглянуть даже на как э определение даётся этому человеку звероподобного культяпки на Замоскворецкого купца. Ну, э, купец э, это уже традиционная как бы фигура для реалистической литературы, и обычно изображаемая без э, какой-либо симпатии. Это всегда вечный предмет для социального обличения в передовой литературе. А Шмелёв вдруг совершенно иначе начинает говорить. И они страдают, и в них живая душа, которая может подниматься. И это позволило Шмелеву шире взглянуть на многое в жизни и выйти за рамки этого заурядного бытовизма. В письме Горькому в 2010 году Шмелев утверждал, «Нет, не умерло и не умрет, по крайней мере, у нас на Руси, это святое. Пусть даже некоторые назовут это сентиментальностью или романтизмом или беспочвенным идеализмом, чувство великого сострадания человечности, верить в конечное торжество правды». Вот в этих словах как бы ответ Шмелева на все обращенные к нему попреки. Очевидно, он сам осознавал возможность оценки своей позиции как беспочвенного идеализма, но всё же этому идеализму писатель продолжал сохранять верность. Однако всё это ещё очень мало, что разъясняет в творчестве Шмелёва, потому что это на поверхности. А что в основе? Вот что важно. Каково духовное мировидение писателя? О своём детстве Шмелёв рассказал в несомненном шедевре, в одном из величайших произведений мировой литературы XX века В лете господнем. Я хочу сравнить в этом отношении два произведения: Детство Горького и Лето господнее Шмелёва. Один эпизод только, но показательный. Вот э, в Детстве э, рассказывает Горький. Значит, главный герой Алёша показал язык деду и выслушивает предупреждение бабушки, что Бог прикажет ангелам своим, чтобы дед высек внука за такую провинность. Ну, можем сказать, дело житейское, и Бог здесь используется как источник наказаний, источник устрашения, ну, который позволяет хоть в каком-то страхе содержать человек. А вот уж Мелёва Герой лета Господнего, семилетний Ваня провестник героя детства. Он э, даже ещё хуже поступок совершил, он плюнул. Ну, не на деда, на дворника Гришку. И кажется так вот, что по делам, потому что это был молодой охальник такой, пустоврёл, грубый, глупый, постоянно готовый на всякую пакость. И вот старый плотник Горкин, этот образ, кажется, ещё не оценён вполне. Один из самых поразительных образов в мировой литературе. Так вот, мудрый Горкин говорит мальчику: "А вот зачем ты на Гришу на медне заплевался? И у него тоже ангел есть". Григорий Богослов. "А ты? За каждым ангел стоит. Как можно на него плюнул? В ангела плюнул. На ангела, а я и забыл. Я смотрю на образ архистратига Михаила. Весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья. И все это ангелы. И за каждым они стоят. И за Гришкой тоже, которого все называют Ахальником. И за Гришкой, спрашиваю я. А как же? И он образ подобия, а ты плюешься. А ты вот как. А зерчал на кого? Сейчас и погляди на него. Позадь и вспомнишь. Стоит за ним. И обойдешься. О ж царь. Хошь, вот я плотник, одинак и при каждом ангел. За тобой Иван Богослов стоит, вот думает, какого плевальщика Господь мне припручил. Нешто им приятно? Вот что важно. Старик говорит ведь не о наказании, как бабушка в детстве. Он не грозит божьим гневом и не дедову порку обещает. Он указывает на внутренний духовный смысл происходящего, причем в форме, которая доступна детскому сознанию. Он учит за внешним, обыденно бытовым, узнавать великое и таинственное непостижимое в полноте, но и в чем-то понятное даже детскому уму. Вот где источник своеобразного мировидения Шмелева. За гримасами жизни он еще в детстве научен, он с детства навыкнул прозревать, Сущностное, не поверхностное, но внутреннее. Горкин обращает внутренний взор человека не к страху наказания, но к совести, заставляя через духовное переживание своей вины очистить душу, прийти к покаянию. И покаяние выражается опять-таки по-детски обыденно, мы можем сказать по-бытовому. Мальчик просит прощения. Но он пришел к тому через серьезное одоление себя, своей страсти – детской, конечно, страсти, но для него очень сильный через преодоление своего греха. Он просит прощения и чувствует, как хорошо и легко ему после этого. И всё это в привычном бытовом, потому что ведь Шмелёв бытовик. Но где вот мы увидим в таком вознесении над бытом духовную высоту? Шмелёв получил дар узнавать именно духовные движения в человеке. И тогда же вошло в душу и незримо там пребывало сознание, что Бог всюду и с ним всё одолеется. Это вошло как бы во всё естество человека. И Шмелёв рассказывает об этом. Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребищах, и везде. В чёрном крестике от моей свечки пришёл Христос. И всё для него что делаем. Двор чисто выметен, все уголки подчищены и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные это дни, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно. Прохожу тёмными сеньями ничего, потому что везде Христос. Конечно, Уже тогда мальчик знал из псалтири «Аще бы и пойду посреди сени смертной, не убоюсь и зла, яко ты со мной, если жезл твой, палец твоя, та мя утешистая». Конечно, пройдет время, и детские страхи покажутся смешными, но пока все-таки они переживаются истинно. Страшно войти в темные сени, но это одолевает чувство, что Бог рядом. Пройдет время и останется в глубине души знание. С Богом одалеется всё. Пройдут эти детские страхи, но придут и иные, и придётся идти посреди сени смертные. Но поможет то, что вошло в душу в тёмных синях отцовского дома, в самые обыденный, приземлённо-бытовой и привычный обстановки детских лет. Поможет вошедшее в душу знание. Ничто не страшно, потому что везде Христос. Вот именно это стало темою, ко владению которой писатель шёл долгим путём, сбивался с искола, увлекался ложными вехами на неверных дорогах, но всё же выбирался к истине упорно и достиг того, о чём позднее сказал Иван Александрович Ильин, много писавший о творчестве Шмелёва, своего друга. В произведениях Шмелёва писал Ильин: "Дело идёт не более ни менее, как о человеческой судьбе" о жизни и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о священных предметах, и при том не о судьбе других людей или описываемых персонажей, а о собственной судьбе самого читателя. Но это, конечно, не сразу пришло. Главным вопросом всего его творчества стал вопрос, что истина, что ложь. Ведь гримас у жизни слишком много – А укрыта ли под ними красота? Шло время, и свежесть детского религиозного чувства, как будто уходила безвозвратно. И выходя из юности, Шмелёв ощутил себя шатнувшимся от церкви. Это его собственное признание. Он пошёл учиться, стал юристом, долго занимал себя казённой службой, был подотным, ну, по-нашему, налоговым инспекторам, мытарям. И поездки его по служебным надобностям дали ему, кстати, очень много опытного знания о жизни. Пробовать себя в писательстве он начал рано, еще в гимназии, но все как-то без должной серьезности, без уверенности в своем писательском предназначении. Поэтому в литературу вошел достаточно поздно, позднее своих старших сверстников. Горький и Бунин к тому времени отмерили уже полтора десятка годов своим литературным трудам. А они ведь были все почти ровесники. Шмелев моложе Горького на пять лет, а Бунина на три года всего. Он сам сомневался, сомневался в своем писательском признании и рассказывал позднее. «О писательстве я не думал. Писатели ведь это совсем особенные люди. Я разглядывал себя в зеркале и видел глаза, глядевшие так пугливо». Разве писатель может родиться в Замоскворечье, на шумном дворе, где только простой народ, где совсем не читали книг, где и книг настоящих не было, а только старенькое Евангелие, молитвенники, да на полках в чулане честь именей. Напечатал выдуманный рассказ, мне заплатили деньги. Стыдно было смотреть. Я скоро забыл об этом. Вот примечательно оговорка эта. Не читал книг настоящих, а только старенькое Евангелие да молитвенники. А потом пройдёт время, и окажется, что вот эти-то книги и есть настоящие. И именно эти книги заложили тот фундамент, на которых выросло, выстроилось творчество православного писателя Шмелёва. Жизнь Шмелёва и писательский путь его это рассказ о действии промысла Божьего в жизни. Не знает человек своего пути, О чём ты, Нонм, рассчитывает, а высшая воля ведёт его, подсказывает, направляет. Он какое-то время почти безбожник. Это его признание. А ему начертано стать великим художником, как никто сумевшим раскрыть православную душу русского народа. Батюшка Варнава у Троицы Сергие предрёк юному студенту: "Кладёт мне на голову руку, раздумчиво так говорит. Превознесёшься своим талантом. Все. Во мне проходит робкой мыслью, каким талантом, этим, писательским, страшно думать. А ведь еще, прежде того, еще ребенку заочно предсказал старец тяжелую жизнь со многими страданиями. А теперь вот талант, и все сбылось. Он об этом поведал сорок лет спустя в очерке у старца Варнавы в тридцать штом году раскрыл он свою судьбу как следование промыслу. И вот важно, промысл не был насильем. Когда не хочет человека, его толкают куда-то, куда свыше предназначено. Нет, это его собственную волю лишь подправляет воля промыслительная. Вот задумывает он свадебное путешествие. Куда? Смотрит на карту: Крым, Кавказ, Завожье. А в детстве заложенный потянула Потянуло к монастырям. И в детстве же, зароненное в душу, заставило вспомнить наставление старого Горкина. «Благословиться надо б на касатик». Никто не неволил, сам поехал за благословением. А там вдруг оказалось, уставший батюшка не выйдет благословлять. И бес заставил обрадоваться. Стало как-то посвободнее на душе, а то пугало. Безбожник опугало вдруг, скажет, что не такое испортит настроение. Теперь не скажет, не увидим. Но вышел прозорливец на крылечко, благословил и не испортил настроение, а предрёк судьбу. Талантом своим превознесёшься. Дорогие братья и сёстры,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 на Украине, в Молдове и Беларуси на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн в во восьмимерной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернете radrad.ru